Глава двадцать третья. Эжен. Все разошлись по комнатам, а Ари сидела у постели брата, гладила его пальцы. Я не мешал ей, стоял у окна и смотрел на Серый тасет. От эмоций этого вечера внутри все переворачивалось. Сначала нападение на Джеффри, потом на Стефана. Видимо, наша деятельность не осталась незамеченной, и кто бы ни был нашим врагом, он перешел к действиям. Доберется ли Винс до Эвассона? Или его тоже на пути ждут приятные встречи? А Анна? Что будет с ней? Айтере Винца сопровождают его, и только Анна осталась здесь. Стефан должен был контролировать ее силу, а теперь у самого Стефана нет магии. Да, у меня тоже нет Эльтере, но мне проще, я не связан клятвой. И если станет совсем худо, приму предложение Лонды. А Анне не поможет никто. Резерва Айтере едва хватает для того, чтобы добраться до границы Эвасона и Тассета. Винсент не успеет вернуться. Что же нам делать? И связи с ним нет. Пока Винсент не доберется до границы, мы никак не сможем сообщить ему о случившемся». Я развернулся, подошел к жене и опустил руки ей на плечи. «Все будет хорошо», — сказал тихо. Стефан выкарабкается. Она безнадежно кивнула, не оборачиваясь. «Тебе надо отдохнуть». «Я не устала», — упрямо отвечала Ариет. «Ты слышала, Макса? Стефан проспит еще сутки, и ему не станет легче от того, что ты сидишь здесь. Дай отдохнуть ему и себе». Ари поднялась со стула и все-таки пошла за мной. В гостиной нас встретил Эш и проводил в одной из гостевых спален. Понятное дело о том, что вернуться в особняк Эо Фейтер сейчас не шло и речи. Съезжу туда утром, чтобы никто не волновался. И у дома Лали тоже не мешало бы усилить охрану. Но об этом нужно говорить с ней самой. «Звонила одна из Айтера Стефана», — рассказал Эш, пока мы шли за ним по коридору. «Они проверили дом. Тел нападавших нет. Только несколько слуг, запертых в подвале, и умершая сиделка Клода Эо Его самого так же нет. Мы с Ари переглянулись. Уверен, мысль в голову пришла одна и та же. А вдруг? Вдруг Клод был не настолько болен, как показывал сыну. И за нападением на Стефана стоит лично он. Если так, ничего хорошего ждать не приходится. И помощи из Эвасона мы просто не дождемся. Медлить бывший глава общества чистой силы не станет. Думаешь? Жена запнулась на полусловие. Да, ответил я и добавил Эшу. Спасибо за информацию. Если еще что-то станет известно, будите. Хорошо. И нас оставили в небольшой спаленке. Дверь закрылась, и силы будто разом покинули Ариет. Она села на кровать и закрыла лицо руками. Я обнял ее, прижал к себе, погладил по голове, по спине. Мы справимся. Я старался говорить уверенно. Кто бы за этим ни стоял, справимся, обещаю. Надо связаться с Эвасоном, тихо сказала жена. Боюсь, времени ждать нет. Да, ты права. Но, предполагаю, раньше, чем Винс доставит бумаги, там никто не пошевелится. А Анна... Боги, Анна! Что же теперь с ней будет? А с тобой? Я только покачал головой. Если это мой отец, он не будет выжидать. Ари только подтвердила мою мысль. Что нам теперь делать? Сражаться, ответил я. Разве не за этим мы приехали? Мы победили твоего отца один раз. И сделаем это снова. Тогда с нами были Дея и Нейт. Что это меняет? Да, без силы Деи всем нам приходится тяжело, но у нас есть мы сами и наши друзья, союзники. Сейчас надо убедиться, что Айтере достаточно хорошо охраняет Джеффри и присмотреть за Стефаном. А еще меня тревожит Хайди, которая тенью бродит за Максом. Она помогла спасти Стефана и Джеффри, заметила Ари. Вот это-то и странно, кмыкнул я. Видимо, надеется на поблажки. И ладно Стефана, Джеффри. Она ведь его ненавидит. А какой спектакль устроила у нас дома?» Поморщилась супруга. «Наверное, сыщики до сих пор поражены до глубины души. Это точно. Ладно, давай подождем хотя бы до утра. И еще. Макс сказал Лали в твоем положении. Может ли она ждать ребенка? От Стефана?» Ари устало улыбнулась. «Это было бы замечательно. Надо застать Макса без Хайди и спросить». «Думаешь, он скажет?» Ари пожала плечами. Часы показывали два ночи, поэтому я заставил супругу раздеться и лечь. Обнял, прижал к себе и так и заснул, отставив все проблемы до утра. А утром в гостиной нашлась вся та же компания. Лали, ее четверо Айтере, Макс и Хайди. «Какие новости?» – спросил я, стараясь не зевать, потому что совсем не отдохнул. «Пока никаких», – ответил Макс. «Я только вернулся из больницы». Джеффри в магическом сне, на его состояние стабилизировалось. Стефан спит. Вот и всё. А ещё, если вы не забыли, через час мы должны посетить ратушу. Нас ждёт очередной раунд игры в посольство. Да уж, игра та ещё. И кажется, мы как никогда близки к провалу. «Я не пойду», — тихо сказал Арриет. «Останусь со Стефаном. Как хочешь, родная», — ответил я. «Надо позвонить в особняк Фейтер, сказать, что буду ждать у ратуши». «Макс, ты поедешь?» «Поеду», — кивнул друг. «А в чем суть посольства?» — поинтересовалась Хайди. «Эвасон решил, что у них стало слишком много населения за счет моих Айтере и решил отправить вас в тасет «Не смешно», — сказал я, стараясь игнорировать иронию в голосе госпожи Морган. «В основном мы должны договориться либо о возобновлении торговли с Тассетом, либо о полном ее прекращении. Также обсудить несколько вопросов экономики и расширения законодательной базы Тассета». «Расширение законодательной базы?» — Хайди округлила глаза. «И ты еще жив?» — Президиум потерял хватку. «Учитывая, что твой муж едва не пополнил ряды мертвых, не так уж потерял», — грызнулся Макс. «Думаешь, за этим стоит Президиум, зая? Глупости какие! Ладно, Джеффри, а Кео Тайрону они бы не сунулись, чревато последствиями». Жаль, я слишком поздно поняла, что с этим милым семейством лучше не связываться. Нет, Макс, на Джеффа кто-то вышел благодаря вашим неловким движениям. А Стефан просто всем надоел. Будь президиум умнее, отправил бы Эжена домой с наилучшими пожеланиями». Я сжал кулаки, но умом понимал, что Хайди права. И вас он был слишком нужен Тассету, иначе домой бы нас точно отправили. «Присмотрите за ней», — устало спросил Макс у Лали. «А я тебе что, комнатная зверушка?» откликнулась Хайди. В отсутствие Джеффа она явно ожила. «Если бы», — буркнул Макс. «Поехали, же, опоздаем. Я по-быстрому позвонил в наше временное пристанище, переоделся, и мы направились в ратушу». «А подражатели?» — спросил у Макса по дороге. «Все получилось? Никто из наших не пострадал?» «Получилось, да», — ответил он. «Аккуратно и осторожно, здесь сработано чисто. Что там со стороны Стефа, неизвестно, конечно. А ребята Джеффри связались с Лали, у них все в порядке». Больше подражателей не проблема. А вот общество Чистой Силы меня тревожит, Эжен. Стеф пусть скверно, но контролировал их. А что будет теперь? И зря я сам не попросил разрешения оценить здоровье его дорожайшего папеньки. Кажется, мне он хорошо водил Стефана за нос. Вот и Макс подумал о том же. В такой ситуации общество Чистой Силы оказалось в очень выгодной позиции. И вполне возможно, что этому поспособствовал Клод тайрон К тому же есть Герберт Лерорет, его тоже нельзя списывать со счетов. «Ставки растут, да?» — усмехнулся друг. «Не то слово», — ответил я. «Скажи лучше, как у тебя дела с Хайди? Что за чушь она несла накануне?» «Насчет нашей любовной связи?» «Врет». Макс пожал плечами. «Я правда пошел к ней, потому что хотел поговорить, да и резерв надо было остудить. На этом, собственно, все. А вчерашний спектакль был для полиции. Думаю, Хайди решила таким образом отомстить Джеффу, чтобы все считали, будто жена наставила ему врага. Только вряд ли он сильно расстроится». «А вот что враги забрались в его дом, куда обиднее. Надеюсь, вы с Хайди не...» Макс только поморщился. Но я не верил его безразличию. Зачем он вообще ходит к этой женщине, учитывая, сколько горя она ему причинила? Всем нам. А впереди показалось здание ратуши, и мы прекратили разговор. Коллеги ждали нас. Да, слишком поредел состав посольства. Зато со стороны Тассета сегодня присутствовало полтора десятка человек. Готовились. «Рады снова видеть вас господин айлер заверил меня фрэнк эолиберт наконец то мы можем продолжить процесс переговоров да это взаимно господин эолиберт заверил я а где же ваша очаровательная супруга увы дела семейные ответил я раздумывая известно ли им о ранении стефана я слышал на ее дом напали и никто не знает где находится господин эо тайрен если вы имеете в виду стефана с ним все в порядке ответил я А вот куда подевался отец Ариет, нам действительно неизвестно. Приступим к работе? Да, пожалуй. Мы расселись все на те же места. Наши отдельно, Тассетцы на возвышении отдельно. Я не обращал на это внимания. Все равно наши переговоры с каждым днем все больше превращались в фарс. Особенно после смерти Эдиты. Хотелось бы начать с не самого приятного момента, продолжил Эва Либерт. «Мы провели расследование гибели вашей Ильтере, госпожи Ларенс, и нашли убийцу. Вот только...» «Только?» — переспросил я. «Он погиб сегодня ночью. Неизвестные забрались в его дом и перерезали ему горло. Можете ознакомиться с материалами дела». Мне передали тонкую папку. Я открыл ее, пролистал. Один из подражателей, от которых мы избавились. «Так удобно». Он ли устанавливал взрывчатку, я не знал, но так легко обвинить мертвого. «Почему же он не был арестован раньше?» — спросил я. «У нас не хватало доказательств, господин Айлер. Мы не успели...» «Хотите сказать, к рассвету доказательства нашлись?» «Что вы себе позволяете?» — возмутился Эоли Берт. «Но мне давно было плевать на дипломатию. Сегодня ночью, насколько мне известно, было совершено несколько подобных преступлений в том числе напали на брата моей жены, Стефана Эо Тайрона, и супруга, бывшей Ильтере Максимилиана, Джеффри Моргана. Это лишь те, о которых мне известно. Вы говорите, нападения были еще и закончились куда хуже. Так что происходит в Тоссете, господин Эо Либерт? Сначала взрыв в посольстве, теперь это... «Полиция и Президиум делают все возможное, чтобы найти преступников, господин Айлер», заверил дипломат. Мы гарантируем безопасность членов посольства». «Я надеюсь на это. А теперь давайте вернемся к соглашениям между Тассетом и Эвассоном». «Вот так я лишь убедился, что за неделю Тассет ничего нового не придумал, только старался перетянуть одеяло на свою сторону, отвоевать больше поблажек, заключить выгодные сделки. Но теперь мне нужно было тянуть время». «Я услышал вас», — сказал в завершении переговоров. «Мы с коллегами обсудим все предложения» и проконсультируемся с правительством Эвасона. Спешить нам некуда. Да, вы правы. Эолиберт казался радушным до слащавости. Мы готовы ждать ответа нашего доброго соседа Эвасона. Дождетесь. Оставалось надеяться, что не только его. Дома же новостей не прибавилось. Риет и Лали сидели в комнате Стефана, обе бледные, усталые. Макс тут же ушел к ним, а я задержался в гостиной, где Айтере Лауры не спускали глаз с Хайди. «А, вернулся господин посол!» Хайди отсалютовала мне бокалом вина. «По какому поводу, интересно?» «Как прошли переговоры?» «Никак», — ответил я, присаживаясь напротив. Не собирался с ней разговаривать, но хотел дождаться новостей от Макса касательно состояния Стефана. «А ожидалось другое?» «Нет, эта женщина была опасна. За своими словами надо следить. Кто знает, может, она сумела каким-то образом связаться с нашими врагами». Так просто держать уши и глаза открытыми, находясь рядом с Джеффри. «Не понимаю, как ты вообще решился посетить Тассет, котик?» Хайди откровенно развлекалась. «Но благодарна, что привез с собой Макса. Я скучала». «А он нет». «Уверен?» «Если бы». Макс снова дал Хайди клятву. Это уже о чем-то договорило. «Допустим, в тех же условиях мне предложили бы дать клятву Кэти. Я бы лучше умер». А Макс согласился и пока не забрал ее назад. К счастью, Стефана и Джеффри. И от Хайди появилась польза. «Молчишь? Ну-ну». Хайди медленно пила вино, а Ника вовсе делали вид, что ни при чем, и поторопились сбежать, пока я присматриваю за опасной гостьей. «Знаешь, Эжен, я ведь говорила Кэти, что если она тебя отпустит, ты перегрызёшь ей горло. И не ошиблась? Сейчас Тассет совершает ту же ошибку. Если местные дипломаты тебя недооценят, ты тоже их растерзаешь. Недаром у тебя две животные постаси вместо одной». «Но у тебя есть слабое место. Твоя жена. И она ни Ильтере, ни Айтере никак себя не защитит». «Ошибаешься», — ответил я. «Ари — мое сильное место. Если бы не она, меня бы давно не было. Еще после общения с твоей лучшей воспитанницей». «О, далеко не лучший». Хайди махнула бокалом. Кэти была одним из лидеров подражателей. Убивала Ильтере и Айтере, следуя принципам общества чистой силы. Тонкие брови госпожи Морган взметнулись вверх. «Я никогда не предпочитала убийства», — сказала она. «Лишь пару раз пришлось к ним прибегнуть. И то я не морала руки. А Кэти нравилась чужая боль. Может, и стоило позволить ей вернуться в колледж. Глядишь, избавила бы меня от твоей подруги Дэи, а вместе с ней от всех грядущих проблем. Ты так же безумна, как и она», — ужаснулся я. «Конечно», — Хайди легонько пожала плечами. «У меня даже справка есть. Муж постарался». «Я глубоко и безнадежно больна, поэтому могу позволить себе нести всякий вздор. Правда, котик?» «У меня есть имя», — напомнил ей. «Конечно, я запомнила его на всю жизнь. Эжен Айлер. И сделала еще глоток вина. Я тоже на всю жизнь запомнила и Кэти Дериан, и Хайди Эолайт, которая давала ей чуткие советы, как меня пытать. Одна уже мертва, вторая пусть сидит и пьет. Больше ей все равно ничего не осталось». А с Максом я еще поговорю.